Глава 85. Почти все церемонии награждения ЦРУ проходят тайно, таковая его звериная натура. Эта церемония была посекретнее прочих, потому что она затрагивала подразделение особых операций национальной секретной службы ЦРУ. В рамках этого подразделения находится ГСО группа специальных операций. В нее входят лучшие из лучших, мотающиеся по планете по поручению Соединенных Штатов, либо с оружием, либо просто очертя голову, бросаясь в гущу самых рискованных ситуаций, чтобы добыть разведывательную информацию. Это самый секретный спецназ в Америке, а то и в мире. Большинство ее членов – выходцы из армейской элиты. Большинство, но не все. Церемония проводилась в подземном помещении базы агентства в Кэмпири в Уильямсберге, штат Вирджиния. Келейное проведение событий под землей во мраке, украдкой от всего мира, казалось особенно уместным. Помимо двух дюжин других, события почтили присутствием Эван Такер, СПВНБ Поттер, трехзвездочный и глава МВБ, наблюдавшие за событиями, развернувшимися в Дамаске. И синий. И, Роби и Рил наградили крестами за заслуги в разведке с отличием, высочайшей наградой в ЦРУ, примерно соответствующей медали Почета, и обычно вручаемой посмертно за выдающийся героизм в чрезвычайно опасных условиях. Медаль Почета — высочайшая военная награда США. Эван Такер зачитал почетные грамоты с перечнем их достижений не только в Сирии, но и в Канаде. А потом Рил и Робби вышли вперед, чтобы принять награды. Вручая крест Рил, Такер прошипел. — Дело еще не кончено, — очевидно, — отозвалась она. А Поттер, вручавший крест Робби, шепнул. — Вам надо выбрать, на чью сторону встать, Робби. — Вам тоже, — парировал Вил и выбирайте с умом». С церемонии Робби и Рил ушли вместе. Снаружи их поздравил Синий. «Спасибо за предостережение», — негромко промолвил Робби. «Просто выполняю свой долг». Такер плоховато это воспринял. «Трудно сказать, долго ли еще он будет возглавлять агентство», — ответил Синий. «Его дни сочтены?» «Возможно». В роли директора центральной разведки он отнюдь не блещет. — Может, вам подумать об этом посте? — Нет уж, спасибо. Синий тряхнул головой. — Я и без того весь истерзан. Покинув кемпири Пири, Робби и Рил поехали на север. Оба хранили молчание, потому что говорить им было не о чем. Последняя пара недель выжила их до предела. Оба были исчерпаны и физически, и морально. Когда же вернулись в округ Колумбия, Робби удивил спутницу, сказав, «Хочу тебя кое с кем познакомить». Доехал до нужного здания и припарковался у бордюра. Минут через десять из здания начали выходить люди с большими рюкзаками. Увидев ее, Робби выскочил из машины и замахал ей, чтобы подошла. Джули Гетти приблизилась к машине не без опаски. «Что вы тут делаете?» «Сперва ты сетуешь, что я не показываюсь, а теперь сетуешь, что приехал». «Кто это?» Джули заглянула в машину. «Садись и узнаешь. Джером заедет за мной». «Нет, не заедет. Я уже позвонил ему и сказал, что беру это на себя». Они забрались в машину, и Робби сказал. «Джули, познакомься. Это Джессика. Джессика. Это Джули». Кивнув друг другу, обе вопросительно уставились на Робби, встраивавшего автомобиль в поток движения. «Куда мы едем?» — спросил Рил. «Поужинаем пораньше». Джули поглядела на Рил, но та лишь пожала плечами. Робби отвез их в ресторан в Арлингтоне. Когда уселись за стол, Джули полюбопытствовала у Рил. «А откуда вы знаете Уилла?» «Просто дружим». «Вы работаете вместе?» «Иногда». «Я знаю, чем он занимается» напрямик заявила Джули. «Значит, знаешь, что он бывает настоящей занозой в заднице, да?» заметил Рил. Откинувшись на спинку стула, Джули расплылась в ухмылке. «Пожалуй, вы мне нравитесь», — она поглядела на Роби. «А где суперагент Твенс? «Занимается суперагентскими штучками, наверное», — ответил Роби. Джули повернулась обратно к Рил. «Значит, вы делаете то же, что и он?» «Нет». «Мы с ним делаем дела немного по-разному». Рил отведал рулета. «Как дела в школе?» — поинтересовался Робби. «Отлично. Что поделываете вы двое?» «То да сё!» — Уил отмахнулся. «Я читаю новости. Знаю, что на свете творится. За границей в последнее время не были?» «Нет, в последнее время нет», — заявил Рил. «Вы врете не хуже его». «А это плохо?» «Нет, я восхищаюсь людьми, которые умеют хорошо врать». — Сама все время это делаю. — Пожалуй, ты мне нравишься, — произнесла Джессика. Робби положил ладонь ей на запястье. — Я налажал в прошлом Джули. Больше не буду. — Значит ли это, что будете наведываться время от времени? — Да, значит. — С ней? — Это уж Джессике решать. Джули поглядела на нее. — Я могу, — медленно проговорил Рил, бросив на Робби неуверенный взгляд. После ужина они подбросили Джули к дому. На прощание она обняла обоих. Рил неуклюже ответила на объятия, а потом проводила взглядом Джули, поднимавшуюся по ступенькам к дому. — Как только Робби отъехал, — Джессика спросила. — И какого черта все это значит? — Что, поужинать в компании? — Люди вроде нас не ужинают с нормальными людьми. — Почему бы это? В памятке агентства что-то об этом сказано? Мы только что убрали вождя террористов, Робби, и чудом ушли. Мы вполне могли бы сейчас валяться в яме где-нибудь в Сирии без голов. Нельзя же после этого ужинать в компании подростка и точить лясы. Я раньше тоже так думал. В каком это смысле раньше? А в таком, что я тоже так думал. Но больше так не думаю. Я тебя не понимаю. Доехав до следующего перекрестка, Робби свернул направо, резко тормознув у бордюра, и вышел из машины. Рил за ним, оба посмотрели друг на друга поверх крыши авто. «Я не могу продолжать заниматься этой работой, отмежевываясь от окружающего мира, Джессика. Или-или, не годится. Мне надо жить человеческой жизнью, хотя бы чуточку». «Этот прикол с девочкой... А если кто-то за тобой проследил?» «Что за жизнь у нее будет тогда?» — Наша сторона Джули уже знает, и я принимаю меры предосторожности. Но не могу же я защищать каждого ежеминутно и повседневно. Она может выбежать на дорогу перед автобусом, и тот убьет ее ничуть не хуже пули. — Аргумент, в лучшем случае, надуманный. — Что ж, это мой аргумент и моя жизнь. Он помолчал. — Говоришь, тебя встреча с ней порадовала? — Порадовала. Похоже, она замечательный ребенок. Она и есть замечательный ребенок. Я хочу быть частью ее жизни. Но не можешь. Мы не можем быть частью ничьей жизни. Из-за нас наши друзья умирают. Я отказываюсь это принять. Это ведь не от тебя зависит, а? Бросила она. Тогда давай уйдем от этого дерьма. Начнем сначала. Ага, само собой. Я серьезно. Поглядев на него, Рил поняла, что это правда. Сомневаюсь, что смогу уйти, Роби. Почему? Потому что это моя суть. Это мое дело. Если я перестану. Когда все это случилось, ты, казалось, готовой перестать. Это было возмездие. Дальше в будущее я не заглядывала. Если хочешь знать правду, я не думала, что смогу выжить. Но выжила. Мы оба выжили. Оба погрузились в молчание. Рил положил ладони на крышу машины. Вот уж не думала, что тебя способно напугать хоть что-то, Робби. Она испустила долгий вздох. Но это тебя пугает. Это не похоже на покушение, где ты делаешь финт ушами и ставишь точки над «Т» и горизонтальные палочки над «И». Там не думаешь, а просто делаешь. А здесь надо хорошенько подумать. И один плюс один не обязательно равно двум. Почти никогда не равно. — поправил он. — И как же тогда в этом разобраться? — Да никак. Рил поглядела вверх. После нескольких дней сухой погоды снова зарядил дождь. Сумрачное небо давило, навевая депрессию. Даже вблизи все выглядело смутным и трудноразличимым. Дождь усилился, но ни Рил, ни Робби не выказали желания укрыться в машине. За какую-то минуту оба промокли до нитки, но так там и стояли. Не уверена, что смогу так жить, Робби. Я тоже не уверен. Но думаю, мы должны попробовать. Рил посмотрела на свой карман. Достала крест за заслуги в разведке с отличием и взглянула на него. Пришло бы тебе когда-нибудь в жизни в голову, что мы получим по-такому? Нет. Мы получили их за убийство человека. Мы получили их за то, что сделали свое дело. Опустив орден обратно в карман, Джессика посмотрела на Робби. «С такой работы просто так не уйдешь. Таких, кто ушел по пальцам, можно перечесть. Я бы предпочла дотянуть в поле. Судя по нынешнему положению дел на планете, твое желание может сбыться». Она отвела взгляд. «Когда Гвен и Джо были живы, я знала, что есть хотя бы два человека, которые будут меня оплакивать, что они друзья». Это было для меня важно. Что ж, теперь у тебя есть я. Что? Она возрилась на него. Правда? Закрой глаза, сказал Уилл. Что? Закрой свои чертовы глаза! Робби! Просто сделай, что сказано! Она закрыла, а дождь все шел и шел. Прошла минута. Наконец она открыла глаза. Уилл Роби стоял на прежнем месте. Конец книги. Текст читал Владимир Князев. Звукорежиссер Александр Гомелюк.